Я всегда был врагом русского самодержавия, безжалостно преследовавшего моих единоверцев. Теперь позвольте мне приветствовать русский народ с великим делом, которое он так чудесно совершил. И вот он приглашает новую Россию к заключению широких кредитных операций в Америке. И действительно, в то время он предпринял поддержку существенным кредитам правительства Керенского. Уже в эмиграции в правой русской печати появлялись расследования, пытавшие доказать, что Шиф активно финансировал саму революцию. Не исключено, что он разделял близорукие надежды западных кругов, что русская либеральная революция укрепит Россию в войне. Впрочем, и известные, и открытые шаги Шифа, всегда враждебные к российскому самодержавию, имели даже больший вес, чем какая-либо возможная скрытая помощь такой революции. Сама же февральская революция часто и сознательно взывала за поддержкой к евреям как целой поробщенной нации, И повсеместные свидетельства, что российские евреи встретили февральскую революцию восторженно. Но есть и противосвидетельства. Вот у социалиста Григория Арансона, создавшего и возглавившего Совет рабочих депутатов Витебска, туда позже вошел и будущий историк Торле, читаем. «В первый же день как вести о революции достигла Витебска, заседал в городской думе новообразованный Совет Безопасности, а сразу оттуда Арансона пригласили на собрание представителей еврейской общины, ясно, что не рядовых, а авторитетных. По-видимому, была потребность сговориться со мной, как с представителем новой грядущей эпохи, о том, что дальше делать И как быть? Я почувствовал отчуждение от этих людей, от круга их интересов и от той атмосферы, я сказал бы, довольно напряженной, которая была на этом собрании. У меня было такое ощущение, что община в большинстве своем принадлежит старому миру, который уходит куда-то в прошлое. Нам так и не удалось устранить появившийся откуда-то взаимный холодок. На лицах людей, с которыми меня связывала и работа, и личные отношения, не только не было никакого подъема и никакой веры. Моментами казалось даже, что они, эти бескорыстные общественные деятели, чувствуют себя в какой-то мере элементами старого строя. Это отчетливое свидетельство. Такое недоумение, осторожность и колебания владели религиозными консервативными евреями, разумеется, ни в одном Витебске. Благоразумное старое еврейство, неся ощущение многовекового опыта тяжких испытаний, было, очевидно, ошеломлено мгновенным свержением монархии и питалось опасливыми предчувствиями. Но в духе всего 20 века, Динамическая масса каждого народа, в том числе и еврейского, уже была секулярна, не скована традициями и безудержно рвалась строить счастливый новый мир. Еврейская энциклопедия отмечает резкое усиление политической активности еврейства, заметное даже на фоне бурного общественного подъема, охватившего Россию после февраля 1917. Сам я, много лет работая над февральской прессой и воспоминаниями современников февраля, не мог бы это резкое усиление, этот ветровой напор, не заметить. В тех материалах от самых разных свидетелей и участников событий еврейские имена многочисленны, а еврейская тема Настойчиво, многозвучно. По воспоминаниям радианка, градоначальника Балка, генерала Глобачева и многих других, с первых дней революции в глубине Таврического дворца бросалось в глаза число евреев, членов комендатуры, опрашивающих комиссий, торговцев брошюрами. Вот и расположенный к евреям Набоков писал «2 марта у входа в Таврический сквер перед зданием думы происходила невероятная давка, раздавались крики, у входных ворот какие-то молодые люди еврейского типа опрашивали проходивших. По балку же толпа, громившая Асторию в ночь на 28 февраля, состояла из вооруженных солдат, матросов и евреев Я допускаю тут и позднюю эмигрантскую раздражительность мол, все евреи закрутили но и посторонний наблюдатель методистский пастор доктор Саймонс американец, к тому времени 10 лет проживший в Петрограде и хорошо его знавший отвечал в 1919 комиссии американского сената. Вскоре после мартовской революции 1917 года повсюду в Петрограде были видны группы евреев, стоявших на скамьях, ящиках из-под мыла и так далее, и ораторствовавших. Существовало ограничение права жительства евреев в Петрограде, но после революции Они слетелись целыми стаями, и большинство агитаторов оказывалось евреями. Это были вероотступники евреи. Приехал в Кронштадт за несколько дней до кровавой расправы над 60 офицерами по заготовленным спискам и стал инициатором и председателем Кронштадтского комитета революционного движения студент Ханох. Приказ комитетов – всех до одного офицеров арестовать и судить. Ложная информация заботливо пускала с кем-то и вызывала расправы сперва в Кронштадте, затем в Свеоборге, при полной неопределенности положения, при котором любой вымысел казался реальным фактом. Дальше кронштадтскую кровавую эстафету перенял еще недоучившийся, психоневролог доктор Рошаль. Рошаль после Октябрьского переворота, комендант Гатчины, в ноябре назначен комиссаром всего Румынского фронта, где убит по прибытии. Создана революционная милиция Васильевского острова. От ее имени, гласят Соломон и Каплун, будущий кровавый подручный Зиновьева. Петроградская адвокатура создает специальную комиссию для проверки правильности задержания лиц арестованных во время революции, таких были тысячи в Петрограде, то есть бессудно решать судьбу их и всех бывших жандармов и полицейских, возглавляет ее присяжный поверенный Гольдштейн. Однако и неповторимый рассказ Унтера Тимофея Кирпичникова, с которого и покатилась уличная революция, записал в марте же 1917-го и сохранил нам любознательный к истории Яков Маркович Фишман. Я с признательностью полагался в красном колесе на эту запись. И вот и тожит еврейская энциклопедия. «Евреи впервые в истории России» заняли высокие посты в центральной и местной администрации. На самых верхах, в Исполнительном комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, незримо управлявшего страной в те месяцы, отличились два его лидера – Нахамкис Стеклов и Гиммер Суханов. В ночь с 1 на 2 марта продиктовали самодовольно слепому временному правительству программу, заранее уничтожающую его власть на весь срок его существования. Размыслительный Ландау объясняет примыкание евреев к революции законом захватно-общим.